Глава 31. Байрон Крайтон. 19 сентября, 12.10. После того, как Тереза ушла ровно в полдень, я начал анализировать ситуацию. Анализ — занятие, к которому я сильно пристрастился за последние пять лет своей жизни, и которое до сих пор помогло мне во многом, кроме самого важного. Того, из-за чего я увлёкся процессом анализирования. Дизайнерский проект основного дома в исполнении Терезы я заказал лишь с одной целью — привязать время Терезы к моему как можно плотнее. С первой нашей встречи в этом городе я понял, что Тесса не желает общения со мной. Более того, она была бы рада не пересекаться со мной вовсе. Вполне естественно, что подобный расклад не может меня устраивать. Итак, в ближайшие недели ее время будет находиться в моем распоряжении. А говорят, что самое ценное невозможно купить за деньги. Чушь. Мы постоянно покупаем и продаём наше жизненное время. Самое ценное, что дано человеку. И Тереза Холт, этот дикий зверь, прячущийся под шкурой домашней кошки, не исключение. Чтобы она не внушала себя обо мне или как бы не успокаивала себя оправдывающими мыслями или даже забвением о нашем общем прошлом, то, что она сделала, наказуемо и не поддаётся моему пониманию. Да, мой поступок тоже был некрасив, но всякий раз, смотря на неё, у меня возникает странное и устойчивое ощущение, будто её сознание накрыл непробиваемый медный таз, мистическая амнезия, из-за которой она словно не помнит того страшного действия, которое пропустило все наши отношения через мясорубку. Но объяснение в виде амнезии меня не устраивает». Да, я слышал о том, что человеческий мозг может блокировать страшные воспоминания, способные его травмировать. Но в случае с Терезой меня скорее удовлетворит и её психологическая травма, нежели анестезия в виде забвения. Да, я поступил с ней некрасиво, но она поступила со мной ещё более жестоко. Хочет она того или нет, но она всё вспомнит, если забыла. И доходчиво объяснит мне, даже если не будет того желать». И потом я либо прощу её и отпущу, либо прикончу и навсегда оставлю с собой. Поведение Терезы в ситуации, в которую я её загнал против её воли, было предсказуемо. Она превратилась в сжатую пружину, неспособную расслабиться. Но что меня действительно заинтересовало, так это не её положение, а её история. Ребёнок у неё определённо точно есть. В этом я не сомневаюсь» так как прекрасно слышал подробности её разговора с некой миссис Фокскасл. Однако её слова о счастливом браке, они были произнесены уверенно, но потом она встретилась со мной взглядом и слишком быстро опустила глаза. Насколько я помню, у этой девушки имелись серьёзные проблемы с ложью. Она не умела лгать, глядя собеседнику в глаза. Если за последние пять лет, которые я её не знал, она не изменила этой своей особенности, Значит, она в тот момент блефовала. Но зачем? Что могло стоять за её ложью? Первое, что мне пришло в голову — несчастный брак. Возможно, только то, что одна лишь фантазия, в которой Тереза является чьей-то женой, вызывала где-то в глубине моей грудной клетки жжение, заставляла меня не верить в эту теорию. За прошедшие пять лет у меня случилось несколько скоротечных романов. Так что предполагать, будто у Терезы после меня не было мужчин, Было бы глупо, однако замужество. В таком случае, почему на её безымянном пальце отсутствует обручальное кольцо? Она не любит кольца или... Стоп. Разве в документации, прилагаемой к дизайнерскому проекту, ведущим специалистом не указана мисс Холт? Подойдя к своему рабочему столу, я достал из его верхней полки папку с документами по дизайнерскому проекту. Всё верно, мисс Холт. Ложь. Она не замужем. Моя мать всегда была властной женщиной. При таких матерях обычно вырастают поймальчики, примерные подкаблучники и нерешительные сыночки. Однако каким-то чудом при женщине со столь мощным темпераментом, вместо того, чтобы стать мягкотелым и податливым, я отрастил себе стальной хребет и в результате стал единственным непробиваемым человеком для этой женщины. Я благодарен ей за то, что, благодаря её сильной натуре, я вырос в того, кем являюсь сейчас. Порой мне даже кажется, будто с нами произошёл тот самый случай, в котором ученик превзошёл своего учителя. Никто не мог перечить моей матери. У неё же не получалось перечить мне. А значит, в действительности совсем никто не мог перечить ни ей, а именно мне. Моя связь с родителями всегда была крайне крепка. Добродушного отца я любил безоговорочно, но, по его примеру, становиться таким же податливым в общении с матерью не желал. А потому, смотря на отца, вел себя с матерью прямо пропорционально отличим от его поведения. С матерью же у меня была особенная близость. Я искренне любил ее и восхищался ее стойкостью в сложных ситуациях и решимостью в спорных моментах. Таким женщинам просто жизненно необходимо управлять по меньшей мере крупным холдингом. И потому я первое время не понимал, каким образом моя мать остановила свой выбор на роли домохозяйки, пока, наконец, не осознал, что на самом деле она никакая не домохозяйка. И в действительности она всерьез управляет внушительным холдингом, моим отцом. Неспроста говорят, будто в семье муж является головой, а женщина — шеей. Куда шея повернет, В ту сторону голова смотреть и будет. Мой отец был отличной головой, но мать была ещё лучшей шеей. В детстве мать обожала держать меня на руках. Лет до семи она тискала меня со словами «Ты мой будущий король, единственный наследник своего отца, мой красавец». Я всегда смеялся с этих её слов, не осознавая их вес. На ночь мне читал сказки отец. Но именно мать будила меня каждое утро, Водила в зоопарк, покупала мне невообразимые игрушки. Одной из ярчайших воспоминаний, связанных с мамой, она пускает огромные мыльные пузыри, а пятилетний я с восьмилетней Августа бегаем за ними и под веселый смех мамы ведем счет лопнутым нами пузырям. Весь тот солнечный летний день мы провели втроём: я, сестра и мама. Никакой прислуги и отца не было рядом с нами до заката солнца. Мама собственноручно напекла нам вкуснейших блинчиков с творожной начинкой. Она много смеялась и целовала нас обоих в макушке, говорила нам любовные слова, даже разрешила объесться шоколадными конфетами и полдня провести за просмотром мультфильмов. Гораздо позже, уже войдя в подростковый возраст, я узнала о том, что у нашей матери было не самое лёгкое детство. Я всегда догадывалась, что за непростым характером этой стальной женщины кроется какая-то не менее тяжёлая история. Но я никогда не вникал в подробности. Знал только, что её детство прошло в бедности, что она рано и тяжело потеряла отца, а вскоре после своего совершеннолетия лишилась и матери. Я знал, что до встречи с моим отцом она слишком долгое время прожила в одиночестве и потому не удивлялся тому, что она никогда не умела с лёгкостью воспринимать чью-то любовь по отношению к себе и демонстрировать кому-либо свою собственную. Моей матери были тяжелые детство и юность. С чего бы ей в более зрелом возрасте быть добродушной простушкой, каким всегда являлся мой отец, выросший в идеалистическом лоне благополучной и обеспеченной семьи? Первые два десятилетия своей жизни я сполна одаривал любовью свою мать. Особенно я любил наблюдать за тем, как при общении со мной или Августой она превращается из стальной леди в обыкновенную женщину. Только мы, её дети, способны были снять с неё доспехи и кольчугу, за которыми она пряталась от всего мира, как от коварного врага. Даже у отца не удавалось смягчить её так, как это получалось у меня с Августой. С возрастом, конечно, я стал отдаляться от неё. Учеба в университете, заинтересованность противоположным полом, вникание в суть отцовского бизнеса, Всё это занимало меня куда больше, чем обмен любезностями с матерью. Впрочем, она даже в самые активные мои годы, в которые я мало думал о своей семье и много думал о себе, не забывала напоминать мне о долге ребёнка перед родителями. Так что отец с матерью никогда не выпадали из моего поля зрения, даже когда я сам выпадал из их поля, что зачастую происходило во времена моих длительных поездок за границу. Так что если Лорда Крайтон может чем-то гордиться в своей жизни, помимо своего влияния на бизнес мужа и отсутствия глубоких морщин на своем лице, так это тем, что она смогла создать достаточно прочные узы с обоими своими детьми, чтобы в старости не переживать о перспективе попадания в престарелый дом, что в прошлом году случилось с одной из ее подруг. «Мы с Августой безоговорочно любим ее. Как не любит ее больше никто» потому что только нам она позволяет показывать себя без устрашающей брони, вне которой она является самой обыкновенной, когда-то травмированной тяжёлой юностью, а ныне уязвимой женщиной с потерянным взглядом. Вернувшись сегодня домой после ужина, я всё же решил подойти к ней первым. После того, как отец пересел в инвалидное кресло, и мне пришлось взять на себя весь его бизнес, в котором я к тому времени благо уже досконально разбирался, Мои отношения с матерью стали постепенно ухудшаться. При нахождении отца у власти компании Козинес фактически правила мать. Она была не просто десницей директора. Зачастую именно она принимала важнейшие решения, от которых зависело развитие компании. Сотрудничество, финансы, расширение потенциала, инвестиции, спонсорство — все проходило через нее, и лишь затем ложилось на стол отца в виде идеально оформленного документа. Однако меня подобное ведение дел не устроило с первого же дня моего правления. Лично изучив документацию компании, я при помощи юриста и бухгалтера, которым всецело доверял, подтвердил свои неприятные подозрения. Компания Коззина утратила большую часть своего бюджета на непредвиденные расходы. Чтобы перекрыть эту непредвиденную течку, для начала я уволил 75% штата, 50% из которых отправились прямиком на давно заслуженную пенсию и привёл в компанию людей, которым доверял. Так выяснилось, что 87 рабочих мест, прежде представляющих из себя пустышки, всего 14 молодых специалистов способны покрыть качественным, результативным трудом. Как только мать узнала о столь серьёзной перестановке кадров, она мгновенно набросилась на меня требуя вернуть на работу старых, добрых, верных друзей нашей семьи, их детей и их жён, которых, как я лично выяснил, наша компания до сих пор содержала не за их трудолюбие отнюдь не ради пользы, а за их красивые глаза и ради призрачной дружбы. Я остался непоколебим. В бизнесе мне необходимы трудолюбивые специалисты, а не улыбающиеся нахлебники. Когда же спустя неделю после переформирования кадров мать попыталась остановить процесс реформации бухгалтерии, я не ходил вокруг да около на цыпочках, чтобы сообщить ей, что отныне в этой компании всё буду решать я и только я. Консервативные взгляды матери противоречили моим прогрессивным. Может быть, они когда-то и были действенными, но из того, что увидел я, вникнув в подноготные дела Козинес, методы матери были шаткими, бухгалтерия же и вовсе была весьма смутно освещена». И большинство её решений, очевидно, уже давно начали тормозить компанию в развитии. Услышав от меня слова об отстранении от дел, пусть даже они прозвучали в мягкой форме, и с приправой вроде обещания роскошного отдыха на островах, мать рухнула в кресло. Она считала, что после того, как по состоянию здоровья отец отошёл от правления, я буду долго вникать в суть дела, буду неопытен и буду нуждаться в её поддержке. Она думала, что для начала она возьмёт правление компании в свои руки, по крайней мере до тех пор, пока я не освоюсь с этим незнакомым мне делом. Но правда заключалась в том, что к моменту своего прихода в компанию я уже хорошо был знаком с этим делом, и с его старой политикой, притящей той, которую с первого же дня обретения власти начал выстраивать я. С тех пор мать с каждым днём теряла всё больше власти в чертогах Козинос. И спустя пять лет моего успешного правления всё её влияние свелось до владения 25% акций. Естественно, её это злило. Естественно, я не хотел делать ей больно. Но и мои действия по обрыванию этой пуповины были также естественны. Мать не желала переучиваться или просто менять свои взгляды на ведение бизнеса. Она желала подавить мои взгляды своими. Я же был слишком силён и умён, чтобы позволять кому бы то ни было, пусть даже родной матери, управлять моим делом. Так все финансы матери свелись к выплатам процентов по акциям, а её любовь ко мне сменилась молчаливым разочарованием. Она растила короля, при котором видела себя королевой-ренегатшей, но на трон взошёл не ребёнок, а взрослый мужчина, не нуждающийся в покровительстве ренегата». Я считал, что вскоре мать успокоится и смирится с новым положением вещей в семье и в бизнесе. Думал, что она сможет сосредоточить свое внимание на загремевшем в инвалидное кресло отце или на путешествиях. Но отец предпочел нанять себе сиделку, а путешествовать мать никогда не любила, страдая от джетлага даже при перемещениях на малые расстояния. И потому, не нашедшая себя вне семейного бизнеса, она всё ещё продолжает питать беспочвенные надежды на возвращение себе власти в Козинес, который я всё ещё категорически обрезаю, из-за чего наша близость стала заметно более напряжённой. С некоторых пор мать полюбила уединяться по вечерам в своей спальне. Попадание отца в инвалидное кресло совпало с климаксом матери, который она переносила очень сложно. С тех пор родители начали спать в разных спальнях, соседствующих друг с другом, чтобы во сне не мешать партнёру. То есть у них уже более пяти лет не просто раздельные кровати, но раздельные комнаты. Моему отцу только 65, матери 60, и, подозреваю, сексуальной жизни между ними давно не осталось. Они даже между собой заметным трудом. Причём с каждым годом именно отец всё меньше выносит общество матери. Сколько себя помню, они никогда при мне не ругались по-крупному. Просто не понимали друг друга». Сейчас же, когда отца слишком сильно накрывает непонимание, он перестаёт притворяться безразличным к словам или действиям матери и просто выкатывается из комнаты на своей коляске. В последний месяц он стал ретироваться из комнаты просто из-за того, что мать в неё только входит. Мне не хочется допускать подобных мыслей, но я достаточно проницателен, и потому я подозреваю отца, если не в измене, тогда в желании изменить матери». Я вижу, как он улыбается в присутствии своей сиделки, 50 Мадлен Глаз, работающий с ним уже пятый год. И вижу, как она улыбается ему в ответ и каким взглядом смотрит на него. Но я ничего не собираюсь с этим делать, потому как я вижу холодность матери, проявляемую по отношению к отцу. Как мужчина я не виню отца и даже почти могу его понять, но неприятное ощущение меня всё равно не отпускает». «Мать была холодна с ним столько, сколько я себя помню. Она со всеми и всегда холодна. Однако это ведь не помешало ему влюбиться в неё, сделать её своей женой и матерью двух своих детей. Почему вдруг эта же пресловутая холодность в итоге смогла послужить причиной его кратких взглядов в сторону другой женщины? Мадлен просто служанка, за трудолюбие и доброту которой мы платим большие деньги. Наверняка отец запутался». Забыл, что присмотр за ним ее работа, а не ее личное и безвозмездное желание. Но почему эту ситуацию игнорирует мать? Она всегда была примером супружеской верности, не позволяла посторонним мужчинам, даже высокопоставленным дипломатам, флиртовать с собой даже в шутку. И тем не менее, она, я уверен в этом, прекрасно видит заинтересованность отца другой женщиной, но не придает этому значения. Считает ли она, что инвалид по ногам не сможет заняться сексом с вполне здоровой женщиной, что в действительности является серьёзным заблуждением? Либо она размышляет в совершенно ином русле, однако она всерьёз игнорирует отца и его отстранение от неё. При такой политике мои старики рискуют развестись на старости лет. По крайней мере, мой прогноз относительно наиболее вероятного исхода ещё потерпит пару лет и точно разойдутся. Как я и ожидал, я нашёл мать в её спальне. Она уединялась по вечерам не для того, чтобы почитать книгу или поразгадывать сканворды, чем обычно занимал себя отец. Она предпочитала занимать себя просмотром мировых новостей или одиночными карточными играми, любимые «Камень преткновения» и «Лекарство от скуки». Я обожал Канаду и желал туда вернуться так что покупку дома в Руаре считал чем-то наподобие приобретения сезонного убежища. И тем не менее, вся моя семья крайне взбудоражилась моим приобретением и уже месяц как гостила в моём доме, обстановкой которой моя мать позволила себе заняться дистанционно. Чему я не мешал, рассудив, что до тех пор, пока она будет отвлечена на обустройство этого дома, она не будет пытаться влезть в дела компании в очередной тщетной попытке подмять все дела под себя. Впрочем, и здесь произошла осечка. Мои вкусы всегда разительно отличались от её, отчего мне теперь не нравился тот полудворец полулордов, в который превратился мой дом, в котором я рассчитывал найти уют и никак не помпезность. И вот теперь она узнаёт, что я решил перекроить все её труды под себя. И плюс к этому перекраиванием обещает руководить моя бывшая девушка, и моя мать узнаёт обо всём этом совершенно случайно. Я почти понимал её негодование. Остановившись напротив постели, в которой закутавшись в махровый халат, с шапочкой для сна на голове умиротворённо сидела мать, я засунул руку в карман и брюк, после чего хозяйка комнаты всё же оторвала свой взгляд от разложенного на пледе перед ней пасьянца. «Удивлён, что ты помнишь её имя», — решил начать я. «Ещё бы мне не помнить». В конце концов, эта Тереза была единственной девушкой, которую ты решился мне представить. Я сдвинул брови. Нет, всё было не так. Тогда не я принял решение представить Терезу матери. Мать застала нас врасплох, чем не оставила мне выбора. Откровенно говоря, до Терезы я ни с одной девушкой не встречался так долго. Всё обычно заканчивалось парой-тройкой месяцев секса без обязательств, поэтому я и не знакомил своих пассий с родителями. Но чем дольше я размышляю над своим прошлым, тем отчетливее понимаю, что Терезу я бы тоже не познакомил с родителями. Я бы скрывал её от них максимально долго. Если бы всё зашло слишком далеко, возможно, я бы даже тайно женился на ней и только после этого представил её своей семье. И дело было вовсе не в Терезе. Дело было в матери. Хотя я до тех пор ещё ни разу этого не проверял, Но я подозревал, что какую бы девушку я не представил ей, она бы любую отвергла и приняла бы только ту, которую предложила бы мне сама. Какую-нибудь дочь венецианского банкира. Знаем, проходили. Ты была с ней груба. Я думала, ты порвал с этой девчонкой. Моя мать, как я уже упоминал, являющаяся примером супружеской верности и приверженницей консервативных взглядов касательно идеи семьи, то есть она продвигала идею создания цельной ячейки общества однажды и навсегда, поморщила носом. «Я ведь прекрасно помню, чем закончились твои отношения с этой особой. Это ведь я тогда разговаривала с ней, пока ты болтался в Канаде. И вот она сидит в твоём кабинете в этом доме и рисует мою ванную комнату. Я не понимаю этого, сынок. Чего ты добиваешься? Не переживай, с твоей ванной комнатой всё будет в порядке». Вы ведь с отцом погостите здесь лишь до конца октября, после чего вернётесь в Канаду, в свой дом с тремя своими ванными комнатами. Я уже поняла, что ты собственник, что и этот дом твой, и компания теперь тоже твоя. Я пришёл пожелать тебе спокойной ночи. И, пожалуйста, не груби больше Терезе, если вдруг встретишься с ней в этом доме или за его пределами. Она просто выполняет мой заказ». В ответ мать наградила меня прожигающим взглядом которым сквозь злость можно было прочесть непонимание. «Зачем я вновь связываюсь с этой девушкой? Чего добиваюсь?» Я и сам не знал. Но даже если бы знал, отчитываться перед кем бы то ни было точно не вознамерился бы. Если моим родителям не нравятся гости моего дома, они вполне могут позволить себе купить собственный дом на территории США или вернуться в Канаду. Моя территория — мои правила». Закрыв за собой дверь в спальню матери, я направился к спальне отца, располагающейся по соседству, но обнаружил дверь в неё приоткрытой. Через образовавшуюся щель я сначала услышал женский голос, а затем увидел и Мадлен. Она сидела в кресле напротив кровати, в которой лежал отец, и вслух читала стих из того сборника, который я подарил ему прошлым утром. Отступив назад, я развернулся И уже спускаясь с лестницы, вновь ушёл в мысли о Терезе. «Только идиотка могла бы повестись на вашего брата». Так она выразилась в ответ на шутку Августы, но в её тоне не было и намёка на юмор. Вывод. Тереза Холт считает себя идиоткой. По крайней мере, прошлую себя. Ту, которую я любил, и ту, которую я ненавижу.